Глава третья и Егор стараясь не привлекать к себе внимания, с жадностью наблюдая за девушкой за столиком, она сидит в полоборота ко мне с бокалом в руках. В реальности Алена еще более прекрасна. От одного взгляда на нее дыхание сбивается, а пульс становится слишком частым. Ее точенный профиль манит и наталкивает на определенные мысли. Гашу их зачатки. Этого еще не хватало. Нужно думать о работе, а не о плотских утехах. Алена выпивает уже третий бокал и практически не закусывает. От нее за километр разит какой-то отчаянностью и обреченностью. Может, случилось чего? Это не твое дело, одергиваю себя, не собираясь вмешиваться. Я просто наблюдаю. Никаких контактов. Иначе вся операция может сорваться. У нее звонит телефон. Напрягается, но отвечает. С кем-то разговаривает. Залпом допивает еще один бокал и поднимается на ноги. Ее слегка ведет, но она быстро ловит точку опоры и идет к выходу. Вскакиваю с места и следую за ней, соблюдая приличное расстояние. Качаясь из стороны в сторону, Алена садится в машину открывает окна и пытается попасть ключом в замок зажигания. Она что, в таком состоянии ехать собралась? Совсем сдурела. Двигатель заводится, и дальше все происходит на автопилоте. Забыв обо всем, я решительно иду к ней и перехватываю руку. Аля, она чуть заторможенно оборачивается, и я тону в глубине ее голубых глаз, обрамлённых черными пушистыми ресницами мой диалог длится бесконечно долго, и никто не решается нарушить его. Нервно сглатываю и буквально заставляю себя очнуться от наваждения. «Далеко собралась!» «Давай помогу!» — усмехаюсь и выдергиваю ключ из замка зажигания и убираю в задний карман джинсов. «Ты что творишь?» — возмущенно вскрикивает Алена и неуклюже выбирается из салона. Ее везет в сторону, отчего глаза распахиваются еще больше. Приходится прийти на помощь и, подхватив ее за талию, вернуть устойчивость. «Ты на ногах еле стоишь, разбиться хочешь?» Отчитываю, как маленькую, и жадно скольжу взглядом по ее лицу. Задерживаюсь на губах и с трудом давлю желание попробовать их на вкус. «Не твое дело!» — отталкивает меня, опирается спиной на машину и протягивает руку. «Ключи верни!» «Нет!» «Тебе что, жить надоело?» С горечью цедит она сквозь зубы. «Простым смертным в мою сторону смотреть опасно, не то что руки распускать». «А девушка-то с характером хмыкаю про себя. Не только красивая, но еще и зубки острые. Все как я люблю. Даже жаль, что чужая». «Тебя такси вызвать?» Совершенно спокойно спрашиваю я. Ее угрозы не производят совершенно никакого эффекта. Да что они значат в сравнении с жизнью этой дурехи? «Ключи верни!» — настаивает она. «Молодой человек, вернитесь за столик, вы оплатить забыли!» За спиной раздается голос охранника. «Иду!» — я на пару минут подышать вышел. «Илья!» — неожиданно взвивается Алёна. «Этот придурок до меня докопался, ключи от машины забрал. Ты ему объяснишь, что к чему?» Какая тачка! Не сдержанно на нее. У тебя промили зашкаливают. Неужели за всеми достоинствами скрывается один очень большой недостаток? Отсутствие мозгов. С таким набором, пожалуй, ничего уже не поможет. Ключи! требует она, начиная истерить. Но неужели не понимает, что я хочу как лучше? Да это просто опасно ехать в таком состоянии. Слышь, алкотестер. Тяжелая рука охранника ложится мне на плечо. С трудом давлю инстинктивную реакцию организма и не реагирую. «Ты иди за столик. Без тебя как-нибудь разберемся. Что тут разбираться? Я уже предложил такси ей вызвать». «Катафалк себе вызови, придурок!» дергаюсь в ее сторону, чтобы доступно объяснить, как не следует разговаривать с мужчинами. Но охранник заламывает мне руки и уводит внутрь ресторана. Не сопротивляюсь. Главное, ключи до сих пор у меня в кармане. Значит, это придурочное не разобьется. Что уже, в принципе, хорошо. Но задание я, похоже, с треском провалил. Сижу в подсобке и жду своей участи. Сколько прошло времени, не имею ни малейшего представления. Телефон забрал охранника ресторана, с которым мы подрались по дороге сюда. Физиономия, но это свежих синяков. Но зато выплеснутый адреналин помог привести мысли в порядок. Вроде должен радоваться, что спас такую красивую девушку, но, блин, провалил задание. С треском. Риков меня теперь на натянет, и это только в лучшем случае. Если не грохнет, будет уже хорошо. «Какой же я идиот!» Сокрушенно припечатываю ладонь к колбу и морщусь от боли, попав в синяк. «Просили же только наблюдать. Хотя защищать тоже просили. Ладно, что уж теперь, сделанного не вернешь. Да и не жалею я в сущности. Если отмотать все обратно, поступил бы так же, не задумываясь о последствиях. В коридоре раздаются гулки и шаги, напрягая слух. Идут двое, и, по-видимому, в мою сторону. Мышцы невольно наливаются свинцом, готовясь к очередной схватке. Ну что, где тут ваш негодяй? Доносится до меня незнакомый мужской голос. Неуклюже поднимаюсь на ноги и принимаю стойку, чтобы отразить удар, если он последует. «Да вот здесь, я его в подсобке закрыл», узнаю охранника из ресторана, Илью. «Сильно борзый». «Да не, вроде адекватный». «Чё он до нее докопался-то?» «Да она ж пьяная была, ехать хотела, он ключи у нее и дёрнул». «Ясно. Открывай». Голоса стихают? И щелкает замок. Дверь открывается, и яркий свет на секунду ослепляет меня. По инерции зажмуриваюсь и теряю концентрацию. Выходи давай, узнаю голос первого типа. Выбора у меня, в общем-то, нет, поэтому приоткрываю глаза и делаю несколько шагов вперед, встречаясь со своим спасительным лицом к лицу. Ключи, давай, он протягивает руку. Отрицательно качаю головой. Нет уж. Так дело не пойдет. Сначала пусть телефон мне вернет, кивая на Илью. Верни. Тот без разговора выполняет приказ и отдает мобильник. А я в ответ возвращаю брелок. Пошли. Незнакомец разворачивается и идет к выходу. Делать нечего. Следую за ним. Вот и ваш злодей, представляет он меня. Вижу перед собой Алену в компании личного охранника рыкова Максима. «Макс, это он!» — жалуется она и прячется за его спину. «И здесь успел!» — закатывает глаза Макс, пряча язвительную усмешку и открывает дверь машины Рыкова для Алены. «Ты знаешь его?» — удивленно спрашивает она, не спеша садиться в салон, и смотрит на меня с таким пренебрежением, что внутри все переворачивается. Вместо благодарности, наверное. Дура! Нет, высокомерное стерва! «Да!» — продолжает скалиться Макс. Я его уже убивал на этой неделе. Садить в машину. Вновь в меня летит ее раздраженный взгляд. Затем демонстративно отворачивается и забирается в салон. Вижу только ее голову и плечи. Сидит идеально ровно и смотрит четко вперед. На ее поедешь. Макс кидает ключи второму охраннику. Тот кивает и идет к машине. Со мной что? мура интересуюсь, чтобы иметь хоть какое-то представление о грозящем мне участи. Может, пора уже валить из страны. «Михаил Сержт -то с тобой, а пока свободен», уклончиво отвечает Макс, обходит свой джип и усаживается за руль. «Ясно». Провожаю машины взглядом и обреченно вздыхаю. «Да, ситуация». Достаю смартфон и быстро пишу Стасу СМС на левый номер. «Кисонька, давай встретимся сегодня?» «Соскучился по тебе. Невозможно». Губы сами по себе расплываются в улыбке. Зато без пальва. «Приезжай к шести, мой котик». Почти сразу приходит от него ответ. «Явка назначена. Главное теперь до нее дожить». Убираю телефон в карман и собираюсь свалить нахрен из этого места, но ощущаю тяжелую руку Ильи на своем плече и резко передумываю. «Куда собрался? А счет тащить ему промеж глаз или оплатить. Мысленно прикидываю, как бы поступил человек, роль которого я играю, и не заметил особых расхождений. Мы с ним платим по своим счетам. Две чашки кофе и чаевые. Достаю из куртки бумажник, вытаскиваю косарь и утрамбовываю Илье в карман пиджака. Не дожидаясь его реакции, разворачиваюсь и быстрым шагом сваливаю искать свою тачку во дворе какого-то дома. Вспомнить бы еще какого.